Я считала это безобидным занятием, тем более, что я была бедна и нуждалась в деньгах. Занималась я этим многие годы. Потом одна женщина из общины просила меня всё это бросить, говорила мне, что это злое дело. Она забрала карты и книгу, по которой я расспрашивала мёртвых. После этого я неделями не находила покоя. Я слёзно обещала Богу больше этим не заниматься. С этого времени я стала ходить на собрания общины.